Глава двадцать восьмая. Навстречу. От обычного расписания и следов не осталось. Давно ли, кажется, чуть ли не один за другим отходил поезд? А теперь за весь день всего-навсего два. И за это спасибо. Раньше, когда началась война, совсем прекращено было всякое пассажирское движение. Вот почему в этом поезде только немногие счастливцы сидели. Большинство же толпилось где только можно, включительно до подножек, занятых сбою мельчаками ежеминутно рискующими сорваться и упасть вниз под откос. И хотя у Тамары билет первого класса, ей пришлось бы все пять с лишним часов утомительного черепашьего хода простоять на ногах. В лучшем случае у окна, в худшем среди сжимающей со всех сторон толпы, теснившейся в коридоре. Но и зеленоватые японские глаза, и чуть вздернутый носик, и свежий коралл губ, и природная мушка на неясной розоватой щеке, все это вместе взятое лишний раз доказало, что для молодой женщины с такой внешностью найдется всегда свободный уголок на диване, даже в самом переполненном купе. Так было и теперь. Княжна сидела, а уступивший ей свое место седоусый пан Уступивший с какой-то рыцарской старосветской галантностью отправился в коридор созерцать в окно знакомый, хорошо знакомый пейзаж с трубами жерардовской мануфактуры этого немецкого форпоста перед Варшавой. Форпоста, где все население из нескольких тысяч, с главных директоров, начиная и до последнего рабочего, сплошь немцы. И не только свои обжившиеся немцы, хотя и свои всегда станутся враждебными, чужими, а главным образом жадное воронье, слетевшееся из Бранденбурга, Помирании, Селезии и Познани. И в большинстве запасные капитаны, лейтенанты, Фендрихи, унтерофицеры, всех этих господ влекла сюда магическая легенда о терпеливом русском баране, стричь которого надлежит немецкими ножницами. «Стричь и только стричь, а золотить его рога это уже, ах, оставьте. Золото щедрым потоком переправляют в Германию эти современные аргонавты». Княжна слышала вокруг себя польскую речь. Она не понимала всего, но многое было ясно. Она не сомневалась, что Немра — это немка, а Штиег — это шпион. Этот же самый седоусый пан, с такой не нынешней учтивостью, уступивший ей свое место, говорил с плотным господином, которого называл паном Будовничем, он говорил о том, какое теперь во время войны в особенности вредное, гадючее гнездо этот же Рардан. Все последние варшавские новости известны здесь через несколько минут и, в свою очередь, передаются тотчас же в Германию, по скрытому телефону и с помощью радиотелеграфа. И седоусый пан волновался, негодовал, уверяя, что, будь его воля, все это гнездо предателей мигом взлетело бы на воздух. Но, увы, бедный пан лишь мечтать мог об этом. А когда тихий, едва плетущийся поезд остановился у Жерардовской платформы, Предатели, дымя сигарами, вызывающие громко болтая по-немецки, ходили взад и вперед по асфальту перрона, кидая косо презрительные взгляды на окна вытянувшегося поезда. Через 10-15 минут паровоз, свистя, понатужился и с трудом потащил за собою цепь кишевших человеческую гущую вагонов. Навстречу равнинный польский пейзаж с деревнями и костелами на горизонте. Бородатые запасные, настроившие вдоль полотна землянок, охраняли путь, горели костры у серых палаток, маячили взад и вперед одинокие фигуры с винтовками, и у каждого моста дозор из двух-трех солдат. На станциях одни пассажиры уходили, вместо них появлялись новые, но все же в купе сделалось просторней, и седоусый пан мог наконец присесть. Это был чудесно воспитанный человек с хорошими старопольскими манерами, и княжна, не сомневаясь, что он говорит на этом языке, обратилась к нему по-французски. И он отвечал, не стесняясь, свободным изяществом оборотов, произнося красиво и чисто. «Он знает деревню, что назвала молодая спутница, от ближайшей станции, которая будет минут через сорок, это верстах в двадцати». На почтовых или обывательских лошадей рассчитывать нельзя. Но может случиться крестьянская подвода. За несколько рублей она доставит в деревню к заходу солнца. Я не смею интересоваться целью вашей поездки. Но разве только в силу крайней необходимости можно рискнуть? Вы думаете, опасно? Во всяком случае рискованно. И хотя главные силы германцев, да и то небольшие... Находятся в Калише, но какой-нибудь кавалерийский разъезд может вам повстречаться. Не дай бог, если попадется к ним, этим бандитам, в руки одинокая женщина. Я, во всяком случае, не советовал бы. Но мне известно, что именно эта деревня занята нашим кавалерийским отрядом. Это ничего не значит. Одинаково могут небольшие германские разъезды очутиться в русском тылу, точно так же, как русские пробираются в тыл к немцам. Холодком тревоги обвеяло Тамару. «Неужели надо быть готовой ко всяким случайностям?» а она была так уверена. Седоусый пан отечески посоветовал ей вернуться назад в Варшаву. «Я должна поехать. Должна непременно», — горячо сказала Тамара, думая, «ни за что, ни за что на свете не вернется она. Это было бы непростительным малодушием. Она увидит его, непременно увидит, потому что для нее весь смысл». Все радости в этой встрече. В одном лишь каялась. Каялась, зачем не послушала коменданта, предлагавшего конвой из двух осетин. Что делать, позднее сожаление всегда бесплодно. Вот, наконец, и станция, где она выйдет. Седоусый пан выразительно пожелал счастливого пути, кликнул в открытое окно носильщика и сам передал ему вещи княжны. Тамара осталась ждать в единственной грязной комнатке для пассажиров первого и второго класса с графином воды и зеркалом, искажающим немилосердно всех, кто отваживался в него заглянуть. Носильщик побежал на деревню искать под воду. Прошел битый час, показавшийся Тамаре вечностью. Так уныло ползло время в этой комнате с пустым пожелтевшим графином и тусклым зеркалом. Слава богу, задребезжали колеса по камням станционного двора. Вспотевший носильщик прибежал за вещами. «Есть, проши пани! Досконала фурманка, алих ли хце десенс рубли?» «Хорошо, я ему дам десять рублей, только скорей!» Досконала фурманка жиденькой дребезжащей подводы оказалась. Пара кличонок худых маленьких в веревочной упряжи. «Маленький старичок». В белой свитке и с небритой седой щетиной сухого обветренного лица. «Знаешь дорогу?» «А як же? Бардзо живем! закивал головой старичок. Сидеть пришлось, вытянув ноги. Сено, сбиваясь под ковровой попоною, опускалось ниже и ниже. На ухабах Тамару подбрасывало, и то и дело приходилось хвататься руками за борты в Но все эти неудобства скрашивались ясным осенним днем – Чистым воздухом и манящим простором далеко бегущих полей. И тихо так, славно кругом. И верить не хотелось, что где-то близко воюют люди, Убивая друг друга из пушек и ружей. И вся унеслась туда, вперед Мара. Как хорошо любить и с трепетом ждать встречи после такой долгой разлуки. Вот будет ему сюрприз. Она перечитывала на память набросанные карандашом строки, Теперь они переживут их вместе, близко, близко. Вспомнят душный день в аллее сады. А старичок, вежливо спросив «Па, не позволит?», натянул веревочные вожжи и раскурил трубочку. И опять затарахтело вдоль пыльной дороги подводы. И сизый дымок на согрейке таял в прозрачном воздухе. Где-то вдали на пригорках, словно завороженные, стояли молчу усадьбы — поднимаясь крышами и трубами над густой зеленью парка, гигантскими насекомыми на задних лапках, насторожившими усики, чудились ветряные мельницы. И ни души, ни одной живой души навстречу, лишь в стороне от дороги наметится там и сям фигура пастуха, и медленно, плотной грязно-серой массою ползут по буграм его овцы. И чем дальше, тем ближе к нему». Волновало девушку нетерпение и поминутно спрашивала, сколько осталось. Возница мерил путь не верстами, а милями, и это ничего не говорило княжне. Но вот они в пути уже около трех часов, и если даже эти маленькие лошадки плетутся самой мелкой рысцою, конец путешествия близок. Бежит за подводою облако пыли, мелькают одинокие придорожные вербы, с опавшими листьями, вросшими в землю стволами и пучком тоненьких гибких ветвей. Старик сделал затяжку, вынул изо рта свою носогрейку и, ткнув кнутовищем в пространство, молвил «Недалеко, проша пани!». Впереди в какой-нибудь версте намечалась деревня. «Это?» — спросила Мара. «Так есть! Скорей, голубчик, скорей, прибавлю тебе!» Старик задергал вожжами. Стоял у дороги ветхий покосившийся крест с деревянным изображением спасителя в терновом венце. Фигура была когда-то раскрашена. Время, дожди и непогода смыли краску, и она осталась кое-где полинявшая. Сняв свою войлочную шапку, старик набожно перекрестился, а за ним и Тамара с каким-то хорошим, свежим, вдруг прихлынувшим чувством. Низ распятия украшен был цветными ленточками, нитками четок, засохшими венками из полевых цветов. Такое Тамара видела впервые, какой-то наивной бесхитростной вдохновенной поэзией веяло на нее от распятия. Мимо остался позади ветхий, покосившийся словно благословляющий всех путников крест. Тарахтит воз, ближе и ясней вырисовывается желанная деревня и оттуда навстречу несколько всадников шибко шибко забилось сердце тамары вдруг он вдруг вот будет встреча и она рисовала себе удивленное лицо с некрасивыми резкими чертами дорогое прекрасное Восы всадники все сходятся взаимно приближаясь старик повернулся к ней бледным лицом трясутся губы моя дорога пани тоже немцы Мара застыла вся, и ледяной холод, струйками забегавший по всему телу, сменил недавнюю радость. Всадники, шесть их было, двумя рядами неслись коротким галопом навстречу по дороге, вздымая пыль. Что-то зловещее, траурное в этих черных венгерках с белыми шнурами и черных меховых шапках с черным султаном и белым черепом над двумя крест-накрест костями.